Глава тридцать девятая, ведомая жаждой. «Ах!» – произнесла Луна. Тело Элвина исчезло, однако находившиеся внутри него фантомные звери, синие и красные коты, не сгинули. И как только рассеившийся свет собрался, они снова приняли форму котов. «Духи? Нет, что-то иное!» В магических глазах Селиса промелькнула пурпурная молния, Он действительно смог увидеть фантомных зверей, которых не должно было существовать в пузорчатом мире, и разрубил обоих громовым мечом. Однако не имевших материальных тел синего и красного котов было невозможно уничтожить. Рассеявшись, они превратились в нечто наподобие слякоти и прицепились к телу Селеса, пытаясь овладеть им. «Берегись!» Луна вскочила на ноги и уже хотела было смахнуть обоих зверей руками, но вдруг остановилась. Мужчина оставался невозмутимым, не проявляя никаких признаков того, что ему владели. «Что?» Даже взглянув на него своими магическими глазами, будучи принцессой бедственной пучины, она не ощутила в нём никакой жажды. И всё же причина, по которой он не впускал фантомных зверей, вероятно, заключалась в том, что он обладал несокрушимой волей. «Ты знаешь, что это такое, женщина?» Удивившись, Луна ответила. «Ну, синие и красные котики зовутся фантомными зверями, и они, в общем-то, неплохие». но, возможно, ими воспользовался мой дедушка». Дала она бессмысленное объяснение и протянула руку. После чего синие и красные коты снова приняли форму котов и прильнули к ней. Луна с облегчением вздохнула от того, что он выслушал её. «Если вернуть их домой, то быть беде, но мне бы хотелось помочь им всем, что в моих силах». Луна крепко обняла двух котов и посмотрела на Селеса. «Не могли бы вы просто оставить их в покое?» «Да чего же ты глупая, раздержишь зверей?» который на поле на тебя женщина. Его слова укололи её в самое сердце. Её судьба быть я принцессы бледной пустыни не была перерублена, она и сама понимала, что поступает глупо. "Пожалуй, вы правы". Взгляд Луны омрачился, и она потупилась. "В этом мире ты либо сам съешь кого-то, либо кто-то съест тебя. Все стоят в очереди на пути к загробному миру, и ждут своей очереди. А я же ли это не в состоянии спхнуть туда даже собственного врага?" то следующей в очереди станешь ты». Слова мужчины заставили Луну осознать, что пузырчатый мир был очень суровым местом. Этого следовало ожидать. Малые миры без стабильности порядка приходили в упадок, всюду царила смерть, и все живые существа приближались к своей погибели вместе с миром. Даже если сюда не придут преследователи Севизейна, Раем это место назвать было никак нельзя. Но поэтому она сказала, «Как поступить в такой ситуации?» «Я буду думать уже тогда, когда в ней окажусь». Селис смерил её пронзительным взглядом с серьёзным выражением лица. Он ничего не сказал. Однако Луне показалось, будто своим взглядом он спрашивал у неё, «Неужели ты сама пойдёшь на верную смерть? Ведь все когда-нибудь умрут». Сказала она. Брайв Селиса слегка дёрнулась. Просто я не уверена, что жизнь ради жизни можно назвать жизнь в истинном смысле этого слова. Так что... Не знаю, как выразить это словами, но... «Мне такое не по душе». Демонический меч Селеса, пронясь все подобно молнии, Луна опомниться не успела, как остриё громового меча оказалось приставлено к её горлу. «Тебе нужно что-то сделать, а тобой движут эмоции? Как же это глупо, женщина! Утопии, в которых всё будет идти так, как тебе хочется, не существует. В конце пути глупцев ждёт лишь бессмысленная смерть», — сказал он безжалостным тоном и с намерением убийства во взгляде. Однако, несмотря на его предупреждение... Алона не отступила, ни на шаг и улыбнулась. Так оф мой образ жизни. Так доумри дура. Алона зажмурилась. Селис нарисовал магический круг, убрав громовой меч в его центр, а затем неторопливо развернулся. Ам, э, извините. Алона была в замешательстве, вдруг из ниоткуда раздался голос. Не беспокойся. Кажется, ты приглянулась Иссису. Разве Фрейна Лонаджиро появился мужчина-демон. Магическим копьём в его руке была алекостная копьедер Финшутин, копье, сделанное из кости. А "Разве он только что не сказал мне: "Так да умри, и дура"? Если интерпретировать его слова, то получится что-то в духе "занятная женщина, она мне нравится", сказал мужчина. Его лицо напоминало лицо Иджеса, но выражение лица чувствовалось не присущей ему мудрость. У него точно была основа Иджеса, и всё же он казался более непостижимым. Но что важнее всего, его когти источли невероятную магическую силу. Не болтай лишнего, Джеф. Так точно, с серьёзным видом ответил ему Джеф. Что будем делать? Похоже, эти коты завышаются фантомными зверями, свирепеют, когда присваивают людские тела себе. Наденем на них ошейники. Селис поднял голову к небу. Время пришло. Оно сейчас придёт. Стоило ему это сказать, как в тот же миг свет пробился сквозь густые дождевые облака, разделяя их пополам. День превратился в ночь, а в небе появилась луна созидания Артиэль Тоноа. Мир окутала тишина. Казалось, будто в это мгновение время остановилось. Начали падать снежные луноцветы, и вместе с лунным светом спустилась женщина, богиня с подвязанными кверху на правой стороне длинными серебристыми волосами и мягким выражением лица. Это была богиня созидания Эллинойзия. Давно не виделись после Валдигоц, произнесла она полным безмятежности голосом, который напоминал нежный колокольчик. Что ты решил? элегантно спросила Эленазия, а затем продолжила. Заключишь ли ты со мной пакт и будешь биться надборочным суде как непригодный и поддерживать мировой порядок? Или же продолжишь, как и прежде, уничтожать богов? Я хочу услышать твой ответ. Что такие фантомные звери? Должно быть, вопрос Селеса заставил её в расплох. И она никак на него не ответила. «Вот эти коты!» Эллинезия взглянула на синего и красного котов, заглянула в их бездну и ответила. «Это несотворённое мною живое существо. А не дело рук смертных, складывается впечатление, что это претерпевшие изменения духи. У них нет материального тела, и они используют людей в качестве сосудов. Создай их!» Эллинезия кивнула. Она грациозно выставила перед собой руки... и выпустила из них снежные луноцветы. Полномочия созидания сотворили тела котов, магическая сила этих сосудов начала претерпевать множество различных изменений магической силы, и вскоре синие и красные коты начали с интересом приближаться к ней. Это не слухи и предания, а сердца, испытывающие жажду сердца. Видимо, разобравшись, в какой сосуд будет легко вселиться фантомным зверям, Эллинезия закончила создавать котов с синей и красной шерстью. после чего синие и красные коты превратились в слякоть, съели эти кошачьи сосуды, как духовные сосуды добычи, и тут же, дав волю своей жажде, взглянули на лону. «Принцесса! Бедственной!» «Недныряс!» Не теряя ни секунды, Селес нацепил на обоих котов уголь на чёрные ошейники, едва не вышедшие из-под контроля, предавшись жажде, которые ухнули на землю и погрузились в глубокий сон. «Недныряс» показывал им сны, Теперь, воплотившись, о них больше не было возможности избежать этого. Алуна потеряла дар речи и не могла оторвать от него глаз. Богиня созидания, что запросто создала духовные сосуды добычи, была, конечно, могущественна, однако этот мужчина, сумевший легко погрозить в сон воплотившихся фантомных зверей, обладал просто невероятной силой. Демоны из мелковадных миров не были на такую способны, и хотя сейчас она находилась позорю в этом мире, он обладал силой не чуть не уступающей обитателям глубоководных миров. Но возможно этот мир был близок к своей погибели. Как растёт сила основ на грани разрушения, так и близок к погибели позолоченный мир, что вот-вот лопнет и испускает своё последнее сияние, рождая тех, кто обладает силой, превосходящей его пределы. "Я спрошу тебя ещё раз", сказала Элиноизия. "Каким будет твой ответ?" "У меня есть условия. И какие же?" Селис собрал магическую силу на кончике пальца и нарисовал перед собой формулу заклинания. Это была Силика, только в мелочах её формула немного отличалась от таковой в мире Мелития, так как была не завершена. «Помоги мне завершить Силику!» Элленезия с грустью взглянула на формулу заклинания, а затем посмотрела на Селлюса таким же взглядом. После чего спокойным голосом сказала. «Прошу, выслушай меня, последний Валдигот. Сила твоей могущественной основы разрушения настолько велика, что ты превосходишь даже нас, богов, что являются порядками». Однако даже используя эту силу, ты, тот, кого прозвали непригодным, не сможешь сотворить это чудо. Когда кто-то умирает, его существованию наступает конец. Точно. Другими словами, в мире ещё не существовала реинкарнация. Во-первых, этот мир не был сотворён настолько добрым. Во-вторых, понадобится непригодный, способный повлиять на порядок больше, чем ты. В-третьих, у тебя уже не осталось времени. «Больше повторяться не буду», — сказал Селис, — Суровые глаза которого несли в себе пурпурные молнии. Помоги мне, богиня созидания. Это ещё не конец. Битва продолжится, даже если я сгину в безвестности. Эта протянутая ему рука есть возможность того, что наша отчаянная борьба продолжится в следующий раз. Его жестокие слова были подобны молнии. Она позволит нам продолжить раз за разом, и однажды мы обязательно добьёмся своего в объём клин в дурацкий порядок этого мира. Это предвестники его погибели. Ты последний в Олдегот, других больше не будет, сказала ему Элинозия, правда, прямо в глаза. Его конец был близок. Сила Олдеготска, основа разрушения день за днём подтачивала его самого. Уже скоро он будет не в состоянии её подавлять. Порезрык не умрёт до тех пор, пока не уничтожит этот глупый мир. Луна не очень понимала, о чём они говорили. Из всего их разговора она поняла лишь одно слово непригодный. Это были те, кто противился законам мироздания и были обречены на поражение. Однако ей показали, что он производил впечатление, немного отличающееся от такового у непригодных, о которых ей раньше приходилось слышать. В серебряводном священном океане считалось, что непригодны нарушают порядок и становятся заклятыми врагами всего мира. Обречённые потерпеть поражение от рук верховных богов и пригодных, они должны были представлять собой чистое зло. И всё же Стоящий перед ней мужчина смотрел в далёкое будущее этого мира, лишённый какого-либо зла у мыслоглазами. Мы оставим Силику после себя. Это принесёт победу призракам, что без конца сражаются с этим глупым миром. Если ты веришь в нас, то я заключу с тобой пакт Элинезия. Элинезия опустила взгляд, а затем снова посмотрела прямо на Селиса и сказала: "Я верю в твою победу и стану твоей богиней последнего Валдигот. Принеси же в эти земли чудо, которое не по силу совершить даже богам. На пальце Селеса появился отборочный камень пакта, и в нём зажёгся огонь. «Зови меня в любое время при помощи Гуарна Тефортоуса, это заклинание позволит мне сойти в обитель смертных». На Элинезию пролился лунный свет, её фигура начала исчезать вместе с луной созидания, и ночь начала снова обращаться в день. Как только солнце озарило землю, Элинезия уже и след простыл. «Пошли!» Селес тут же пришёл в движение, А Джефф молча последовал за ним а постояти не подумав рефлекторно вылетела луна изрта луна отчаянно думала как бы им всё лучше объяснить ну в общем я у меня нет родни я вдруг потерялась так что я не знаю где тут и что полностью игнорируя её селез с джеффом перешли на бег а нем мгновенно скрылись из её вида но луна тут же погналась за ними Она подобрала спавших на земле синего и красного котов, поряжала их к груди и побежала. Возможно, и стоило бы найти более мирное место для жизни, однако сама не зная, почему она побежала. Её собственная жажда всё сильнее взывала к ней «Не отходи от него!» «Извините, не могли бы вы подождать меня, мистер Последний Валдегот?» Сэлли с Джеффом скрылись при помощи Райан и Луна Джиро. Однако, будучи жителем глубоководного мира, Луна всё равно была способна следовать за ними, Решивший, что они мгновенно сбросят её с хвоста, Джефф обернулся к ней с удивлённым видом. «Она явно не обычный демон. Неспроста это». Сэллис молча побежал ещё быстрее. Прыгая с утёса на утёс, они с Джеффом прорвались сквозь место с нарушенным полем магической силы. Луна отчаянно следовала за ними, хотя она не могла похвастать выдающимися физическими данными, но с тех пор, как она попала в этот мир, её тело стало необычайно лёгким. Вероятно, дело было в том, что это пузырчатый мир». С селез джефом использовали флёз и полетели под утёсам, где свирепствовал ветер. Луна тоже применила флёз, чтобы догнать их. Однако в этот момент она услышала журчание воды. Совсем тихий звук, который раздавался из её утробы. Используя слишком много магической силы, она практически установила связь с бездной пучины жажды. Вмиг, когда она в попах подавила её действие, флёзо прекратилось, и она полетела вниз головой. Шансов на то, что она успеет все те утробы бедствий под контролем, практически не было. И когда она уже приготовилась к столкновению с землёй, кто-то потянул её за руку. Салис поднял Луну, а также держал в воздухе выпухших из её рук котов Флесом. У тебя в животе живёт какой-то паразит? Я ощутил что-то странное. Он заглянул в бёздную Луну своими магическими глазами. Нет, тут дело в другом. Луна не знала, как ему объяснить, но тут он вдруг сказал ей: "Хале, помнишь печь?" Ха? У нас большой отряд, и лишние рабочие руки нам не помешают. На несколько секунд повисло молчание. Наконец поняв о чём он, Луна улыбнулась. Конечно, в домашних делах мне нет равных. До сих пор не разу не менявший своего сурового выражения лица Селис был сломлён. Джеф до Ли улыбнулся.